Подалишь к до дорышты, почуешь боссы ноги на холле. Колеры стиснутся у снежные сяние. Я караол кормичай африканки. певно не не докрутил ручки. выявленный день осыпался кроплями, смялизны на асфальте. И кожное наступное напряжение Отмовляя потеряние. mm Шум, Неразборливо и аритмично Как расчуть треба хвалю Засяродиться только на юре Додумать не слово, слова Давай попросту посидим молчки Без экранов, без музыки За пустым столом